Глава двадцать третья Виктор позвонил в четверть восьмого, когда я уже давно кругами ходил вокруг телефона, как кот вокруг рыбных консервов, который хозяин почему-то забыл вскрыть. «Привет», — сказал он немного охрипшим голосом. «Джо только что звонил, сказал, что будет у меня через пятнадцать минут». «Что? Не поверил я своим ушам и в удачу. Через пятнадцать минут?» У тебя в номере? Да. Но ты мне скажи, что ты собираешься делать? Потом, Виктор, потом. От нетерпения я даже пританцовывал у телефона. Слушай меня и запоминай. Как он войдет, постарайся не закрывать за ним дверь на замок. Сам держись поближе к окну, лицом к двери, но не стой напротив нее. Ты понял? Понял, понял. Какой у тебя номер комнаты? Тристо шестая. Как поднимешься на третий этаж, налево. в конец коридора. Всё будет хорошо, не волнуйся. Гудбай, до встречи. И я кинул трубку на аппарат. Что я собственно говорил Виктору, думал я, напяливая на себя чёрную футболку с изображением какого-то дурацкого орла. Я предупреждал его так, словно намерен ворваться к нему в номер с калашниковым в руках. У меня нет даже газового баллончика. Я позвонил Климу, Но его мать ответила, что он с утра уехал в Феодосию за товаром. Бежать под цоколь за князевым у меня не было времени. Я посмотрел на часы, 5 минут уже прошло. 5 минут потеряно. Я выскочил из квартиры, ещё совершенно не представляя, как буду брать Джо. Ну почему у нас такие диотские законы? Почему я должен идти на особо опасного преступника с голыми руками? В то время как у джуб пистолетов в рюкзаке, наверное, как у Деда Мороза подарков, посреди улицы и на меня снизошла вроде абсурдная, но спасительная идея. И я даже остановился, не зная в какую сторону двигаться дальше. Свернул к санаторию, побежал со спринтерской скоростью к бювету. У телефона автомата остановился как вкопанный. Сплюнул, выругался. У меня не было с собой жетона. Но уже через мгновение я хлопнул себя ладонью по лбу и решительно поднял трубку. «В милицию звонят бесплатно!» Мне ответил дежурный по отделению. Я, задыхаясь от бега, попросил срочно позвать к телефону старшину Кныша по делу особой важности. «Старичок, привет!» — радостно сказал я, когда Кныша гукнул в трубку. «Вацура тебя беспокоит!» «А-а-а!» — тоже радостно протянул он. «Это ты. Очень хорошо. Откуда звонишь?» «Только не торопись меня выдавать», — предупредил его я. «А то за вознаграждением поедет все ваше отделение. Бери пистолет и гони к гостинице Сураж. Я сам подойду к тебе. Если приведешь хвост, мы не увидимся, и ты многое потеряешь. Договорились?» «Договорились», — растягивая звуки, ответил старшина, попутно обдумывая мое предложение. Ну вот и хорошо, подумал я, я ещё и отрубку на рычаг и снова устремляясь бегом по шоссе. Автобус на Судах, как назло, только что отошёл, и я, срезая, побежал через старое немецкое кладбище. 15 минут прошло, думал я. Допустим, Джо уже вошёл в номер. Сколько они будут разговаривать? Пусть 5-10 минут. Лишь бы не подвёл к мышь. Я подбежал к гостинице без 28 перешел на противоположную сторону улицы, заскочил на бордюр и спрятался за пропыленным кипарисом. Только я стал наблюдать из-за своего укрытия, как к остановке подкатил автобус и из него выпрыгнул к ныж. Я мельком взглянул налево-направо, похоже, он один. Я вышел из своего укрытия, свистнул. К ныж обернулся, сдвинул фуражку на затылок, подбочонил руки. Он встретил меня широченной улыбкой, пожал мне руку, похлопал по плечу. Ну, молодец, сказал он с интересом разглядывая моё лицо. Лавкач. Володя, обратился я к нему по имени. Мы с тобой раньше были в хороших отношениях, а мы и сейчас не в плохих. Ну, слава богу. Тогда я предлагаю тебе заработать денег и заслужить досрочное очередное звание. В этой гостинице, в 306 номере, находится убийца Новоторова, профессиональный киллер по кличке Джо. Откуда информация? Улыбка моментально сошла с лица старшины. Потом, Володя, потом сейчас наша задача взять его, а потом мы все вместе придём в отделение, и я очень подробно обо всём расскажу. Ладно, я тебе поверю. Хотя за это мне могут и башку оторвать. Смелый парень, подумал я, следя за старшной, которая опять, нахлобучив козырёк фурашки на самые глаза, быстро зашёл в фойе. Его рука уже непроизвольно потянулась к кобуре, и администраторша, увидев это, тотчас вскочила со стула. Сколько выходов из гостиницы, крикнул Кныш. Этот, ивнула администраторша на двери, через которую мы вошли. Единственный Есть ещё, но там двери заперты. Вход запереть на замок, приказал Кныш, никого не выпускать. Мы побежали по лестнице на третий этаж. Я в торопях пояснил: Там сейчас двое. Ты с Горяча ни хлопни второго, такой здоровый молодой качок. Он ни в чём не виноват. Я с Горяча ничего не делаю, сквозь зубы ответил Кныш. Иди за мной, не высовывайся. Понял, понял. Мы выбежали в коридор и свернули влево. Кныш перешёл на шаг. Теперь он держал пистолет в одной руке на уровне бедра. Наши милиция всегда держит оружие именно так. По-моему, намного удобнее, чем полиция в американских фильмов, обеими руками на уровне лица и стволом вверх. Чёрт знает что. У 306 номера он остановился. Беззвучно пошевелил губами. приказывая мне прижаться к стене. Сделал глубокий вздох и толкнул дверь свободной рукой. Дверь с грохотом припечаталась к внутренней стене. Кныш слегка присел, выставив пистолет вперед. Прошла секунда, похожая на вечность. Старшина медленно выпрямился, склонив голову на бок, нахмурился. «Так...» — протянул он... Опоздали. У меня ёкнуло сердце. Я подскочил к старшине и заглянул внутрь. Виктор находился там, где я ему и посоветовал находиться, у окна. Только он не стоял, а сидел в кресле, уронив голову на колени. Руки его были опущены вниз, словно он пытался счистить ладонью с ковра тёмную лужу крови. Я со стуном врезал кулаком по стене. Я должен был это предвидеть. Это произошло только что. Я полчаса назад говорил с Виктором по телефону. Книш покосился на меня. Хреново дело. Он присел рядом с убитым, слегка приподнимая его голову за подбородок. Пуля вошла точно в переносицу. Вышла через затылок, выбив пол черепа. На спинке кресла отвратительное пятно, будто разбилось банка с вишневым вареньем. «Кто этот парень?» — спросил меня Кныш. «Дублер Джо. Он подстраховывал его». «Ликвидация свидетеля?» Я отрицательно покачал головой. «Мы встречались вчера с Виктором. Он пообещал мне помочь вывезти на Джо, а тот, может быть, догадался». Кныш убрал фуражку на затылок, стал вытирать лоб платком. И чего я в отпуск не пошёл, пробормотал он. Предлагали же? Нет, отказался. Володя, ну ты хоть веришь, что Новоторова убил не я? Я-то верю. А Симферопольская бригада, которая сейчас у нас работает, не верит. Ищи себе альби. Мне больше нечего тебе посоветовать. А это Я кивнул на труп. Не алиби? Нет. Это ещё одно незаурядное убийство, которое вряд ли будет раскрыто. Работа киллера-братока это не убийство кухонным ножом на бытовой почве пьянства. У него всё до мелочей просчитано. Может быть, он ещё в гостинице? Вряд ли. Что тебе сказал по телефону этот несчастный, что ему звонил Джо и зайдёт через 15 минут? Ну, что тут ещё не ясно? Он развёл руками. Эта информация предназначалась для тебя, и как ты ещё догадался меня вызвать? Представляешь, что было бы, если бы ты сам влетел сюда? Второе убийство. Попробуй докажи, что не ты хлопнул парня. Администраторша тебе видела посторонних отпечатков пальцев? Ну, уверен, здесь нет. Нашлись бы ещё свидетели, которые видели вас вчера вместе, и всё. Труба. Вышка. Кажется, у меня вспотела спина, и между лопаток защекотала тонкая струйка. Володя, неужели так просто осудить невиновного? Проще пареной репы. Ну ладно, я тебя не видел, ты сюда не заходил. В отделении милиции поступил анонимный сигнал. Сейчас вызову бригаду, пусть начинают копать. Послушай, но ведь я уже засветился у администраторши. С ужасом воскликнул я. И алиби у меня нет. Кныш снова стал прятать глаза. Ну, чем я могу тебе помочь, браток? Ты крепко вляпался. Если попадёшься, я так и быть смогу подтвердить, что без 28 он ты находился на улице рядом с гостиницей. Как и всё? Так ты же наоборот, сразу могилу мне выроишь этим подтверждением. Ты что, всерьёз думаешь, что Ничего я не думаю, оборвал меня Кныш. То выборок отсюда пока я добрый. Ищи алиби. Спасение утопающего дело рук самого утопающего, понял? Уж куда понятней. Парбармотал я спиной, выходя из номера. А как мне выйти-то из гостиницы? Двери ведь заперты. Это твои проблемы. Старшина потянулся к телефону, поднял трубку и стал набирать номер милиции. Я почувствовал, как мои ноги становятся тяжёлыми, ватными, и с большим трудом заставил себя побежать по коридору. "Мани она откроет", думал я, спускаясь по лестнице в фойе. Она видела меня рядом с крышимом и наверняка приняла за оперативного работника.